Глава 19. ямбы разбушевалась. Выйти в море удалось спустя три часа. При всей необходимости торопиться, пришлось решить несколько организационных моментов. Пересчитав всех воинов, включая команду обеих кораблей, получил порядка 130 воинов, треть из которых – неплохие лучники. Берс со своей двадцаткой спецназовцев был отдельным подразделением, где каждый воин стоил троих. Акула вышла в море раньше нас. С плажа КА заберет примерно полторы сотни лучников. Больше в небольшом дракаре трудно разместить для путешествия в несколько дней. С учетом быстроходности дракаров Андон КА прибудет на полтора дня позже нас. Едва выйдя из говни Кипруса, Тилендер поднял все паруса на стреле. Варяк повторил маневр, но все равно медленно и неумолимо уменьшался в размерах, следуя в кильватере флагманского корабля. Мар прекрасно знал курс. Маршрут в ан за пять лет капитаны изучили и могли идти вслепую, ориентируясь по компасу и солнцу. «Не будем ждать варяга. Алоли нуждается в нашей помощи. Выжми из корабля все, что можно!» Тилендер и так поднял все паруса. Выполняя рискованные повороты, он подставлялся под неустойчивый ветер, стараясь не потерять ни секунды. Пару раз во время смены галса борта стрелы едва не касались воды, а обе мачты угрожающе скрипели. Самым быстрым переходом с Кипрсов андон до сих пор оставался двухсуточный пробег прошлого года. Когда, пользуясь попутным ветром, американец решил проверить скорость шкуны. Но сейчас мы шли явно быстрее, хотя время тянулось невероятно медленно. Мое живое воображение рисовало мне мрачные картины трагедии, заставляя бледнеть от переживаний за жену и сына. К вечеру установился встречный ветер. Скорость стрелы упала до шести узлов. В ярости кусая губы, я нервно вышагивал по палубе, даже не притронувшись к ужину. За всю ночь я не сомкнул глаз, словно вознаграждая меня за жертву, с утра подул свежий попутный ветер. По моим подсчетам, варяк отставал от нас на три-четыре часа пути, а акула только вышла из плажа. Восьмидесяти воинов на стреле достаточно, чтобы отбросить даже многочисленного врага от стен Андона. Тем более, что на корабль погрузили около двадцати бомбочек, а в моей каюте лежали две винтовки и пулемет. Когда солнце стояло в зените, ветер изменился, став боковым, затрудняя продвижение вперед. Скорость восемь узлов мне казалась невероятно малой, хотя американец выглядел довольным. Боковой неустойчивый ветер держался всю ночь, и когда рассвело, на горизонте по-прежнему простиралось только море. Первым землю заметил сам Тиллендер, ближе к обеду. Скорректировав курс только по ему понятным признакам серой громады материка, он трижды ударил в рынду, объявляя боевую тревогу. Когда мы приблизились на расстояние, с которого можно рассмотреть очертания Андона, я присвистнул. Рельеф изменился очень серьезно. Вместо двух километров города, раскинувшегося по берегу, виднелась только четвертая часть. Впадавшая в море в пяти километрах восточнее Андона Ямбе слезала больше половины города, и сейчас двумя широкими потоками текла, отрезав дворец и часть города. Порт безнадежно погребен подводными потоками, а сам Андон сейчас казался меньше плажа. С корабля не видно, где именно за городом река разделилась на два рукава. Левая от нас часть реки простиралась на восток, сколько хватало глаз. Правый от нас рукав шириной около сотни метров впадал в море на расстоянии полукилометра от края городской стены с западной стороны. Клочок суши, похожий на перевернутую латинскую букву «В», на фоне широкого протока выглядел жалким. На этом куске суши нетронутыми остались дворец, музгар и несколько городских кварталов. В дополнение к неприятностям, связанным с рекой, за нешироким западным потоком, отрезавшим андон от суши, виднелись дикари. Поток, отрезавший андон от суши, преградил им путь. И терпеливо выжидали, когда он обмелеет, и они смогут переправиться на островок, где ютились жители Андона. «Герман, правильно, дикарей! Высадимся и разметем эту орду, осмелевшуюся поднять оружие против моей жены!» «Понял!» — американец крутанул штурвал, забирая вправо. Глубина у берега в этом месте была приличная, но, чтобы не напороться на камни, высадку решили делать на шлюпках. И тут дикари преподнесли первый сюрприз. Вместо дикой и беспорядочной атаки они начали обстреливать штурмовые шлюпки стрелами. Одна из стрел на изглете скользнула по кераси воина впереди меня и упала, потеряв скорость. Сама стрела неплохая, но наконечник каменный. Хорошая новость, что напавшие дикари не знакомы с технологией получения бронзы и железа. Плохая новость перекрывала хорошую. Дикари имели луки и стрелы, а значит, хорошие крепкие наконечники — лишь вопрос времени». Первая шлюпка со спецназом Бера достигла суши и мгновенно прикрылась щитами, отражая стрелы неприятеля. Мы высаживались под прикрытием спецназовцев. Лучники получили приказ вести прицельный огонь на свое усмотрение. То один, то другой лучник вставали и пускали стрелу, неизменно находившую свою жертву. У самого берега мы получили второй сюрприз, когда очередной лучник, вставший для выстрела, рухнул на дно шлюпки. Я не поверил своим глазам, когда увидел наконечник стрелы. Пробивший шею моему воину на вылет, бедняга хрипел и дергался, пытаясь остановить кровотечение, но кровь из сонной артерии хлестала, обогряя борта шлюпки и ближайших воинов. преградить огонь! Стена щитов!» — отдал я немного запоздалую команду, понимая, что противник на этот раз попался серьезный. Высадившись в второй отряд, мгновенно перестрелился в каре, заключая внутрь лучников. Теперь я мог внимательно разглядеть противника. Даже потому, как они сгруппировались, обозначая подобие отряда, стало ясно, что это не простые дикари. Но самое удивительное в том, что в руках многие сжимались щиты. Простые, примитивные, обтянутые шкурой, но неплохо защищавшие их от стрел. Дикарей примерно сотню, и практически все вооружены луками. Кто-то невидимый мне гортанно отдал команду, и неприятель натянул луки. «Щиты сомгнуть! Закричал я, жалея, что успешно не захватил огнестрельное оружие. Стрелы застучали по щитам и керасам. Лишь один несильный вскрик показал, что одна стрела умудрилась найти лазейку в нашей обороне. «Лучники! Огонь!» По моей команде щиты раскрылись, и лучники дали залп. Наши тугие составные луки превосходили вражеские на порядок, и стрелы пробивали примитивные щиты. С десяток врагов повалился на землю. Еще несколько человек уронили щиты, зажимая раны и пытаясь сломать стрелы. Пользуясь замешательством врага, скомандовал еще раз. «Лучники, беглый огонь! Без остановки!» Беглый огонь без остановки – моё ноу-хау, разработанное вместе с ГАУ. Хорошему лучнику требуется 7 секунд, чтобы выпустить прицельно две стрелы. У нас этот интервал составлял 10 секунд. Никакие тренировки не помогли улучшить этот результат. Суть моего метода состоял в том, что лучники разбивались на три группы, которые начинали стрельбу с интервалом около 3 секунд друг за другом. Таким образом получался сплошной дождь и стрел, не дающий неприятелю передышки. Каждые три секунды порядка десяти стрел неслось навстречу врагу, растерявшемуся от такого напора. У дикарей просто не хватило времени натянуть луки. Все, что им уставалось, попытки укрываться от смертоносных подарков. Этот метод имел большой недостаток. Огромный расход стрел. И речь шла не о самой прицельной стрельбе. Но для стрельбы по площадям или по скоплению противника методика работала отлично. о чем свидетельствовали больше трех десятков трупов на земле. Но кто бы ни командовал отрядом, он определенно разбирался в войне. Понимая, что под градом стрел ему не выстоять и не выстрелить в ответ, он принял самое разумное решение. До меня долетела гортанная команда, после чего вражеские воины начали рассыпаться в стороны. «Прекратить огонь! Щиты сомкнуть!» Непозволительная роскошь — вести беглый огонь по противнику, который разбежался и не представлял единой цели. На минуту возникла передышка. Обе стороны оценивали потери противника, соображая, как действовать дальше. Лошники вести прессинный огонь по конкретным целям, отдал я команду. А мой невидимый оппонент принял решение отступать. По его команде оставшиеся дикари с места взяли в карьер взметнув в пыль. Пару секунд и они вышли из зоны досягаемости наших стрел. Мой визави явно человек весьма разумный. Потеряв больше трети своих воинов, он решил избежать глупой бойни, видя, что мои лучники стреляют быстрее, мечи и дальше. Удалившись на два километра, противник собрался в отряд и остановился, наблюдая за нашими действиями. «Раненых добить! Трупы сосчитать и выбросить в море!» Бер побежал выполнять приказания, а тем временем обе шлюпки высадили последнюю партию воинов. Кроме убитого, во время высадки ранения получили еще пятеро — один лучник и четверо копейщиков. С островка, где находились уцелевшие остатки Андона, показались люди. «По мере их приближения среди моих воинов раздались радостные крики. Впереди виднелась огромная фигура Лара, который пустился на помощь с десятком воинов, едва услышав о проблемах Алоль-Хеп. Лодочку я нигде не видел, поэтому вдвойне приятно осознавать, что гигант не потонул в море спеша на помощь. Ширина водного потока, огибающего Андон с запада, составляла не менее ста метров. Разговаривать на таком расстоянии было невозможно». Вернувшись к реке, вместе с десятком воинов погребли к востоку, чтобы попасть на оставшуюся часть города. Бер получил приказ занять оборону у места нашего боя, потому что дикари не спешили уходить вглубь континента. Мне же необходимо срочно встретиться с женой и понять, что случилось с этим, как ей казалось, вечным городом. Лар загарбастал меня в объятия, на эмоциях едва не задушив. «Макса! Макса!» От волнения гигант подзабыл остальные слова, тупо повторяя мое имя. «Лар, как Алори и Макс Хеп, с ними все нормально?» «Да, Макса, они во дворце, с ними все нормально, там наши воины!» Наконец сумел выговорить командующий моей армией, долгое время застрявший в плаже. «Пошли во дворец, нужно решать, что делать с выжившими». Я ускорился. От речного потока до дворца было несколько сотен метров. Эта часть Андона пострадала меньше. Водный поток прошел, едва коснувшись последних кварталов. А вот восточная часть города слизана водой по самый центр города. Если судить по масштабу затопления, выжила едва ли пятая часть населения. Но я ошибся. Ближе к дворцу люди стали встречаться чаще. Они выходили из своих домиков и, радостно воздевая руки к небу, падали ниц. «Ра! Ра вернулся! Ра не оставил нас!» По мере приближения к дворцу хор голосов становился сильнее. У самых стен, защищающих дворец, толпа людей перевалила за пару сотен. Теперь они просто скандировали: «Ра, ра, ра!» Максара от ступеней дворца в мою сторону метнулась женская фигура. Муж мой, ты был прав, ты не бросил свой народ, ты не бросил меня и Максхепа. Хеп спряталась у меня в объятиях и громко всхлипывала. На несколько минут на площади перед дворцом воцелилась тишина. Все отдавали дань уважения своей привитеннице, проявившей женские чувства. поглаживая жену по волосам, тихо прошептал. «Алоли, ты правительница. Нельзя показывать слабость при своем народе». Около минуты понадобилось Алоли Хеп, чтобы взять себя в руки. Когда она отпустила меня и отошла на пару шагов, ничто ее в облике не напоминало плачущую женщину. «Великий Ра, Макс Ара, народ аманахис русы рад приветствовать тебя в Андоне. Мы, твои верные слуги, рады, что ты, великий Ра, нашел время, чтобы посетить нас». После этих слов Алоли с достоинством преклонила колено. Вся запруженная людьми площадь последовала ее примеру. Всеобщему настроению поддались даже Бер и мои воины. «Встань, Алоли! И вы встаньте, русы!» Я намеренно избежал первого названия Аманахис. Пора уже полностью идентифицировать себя русами, забыть, что раньше они назывались Аманахис. «Алоли, пошли во дворец. Расскажешь мне, что случилось. И где, кстати, мой сын?» Он с двумя верными воинами. Мы слышали шум битвы и не знали, чего ожидать. Поэтому я велела спрятать Макс Хепа. Позади дворца стоит маленький Кем. Если враги захватили бы Андон, воины отвезли бы сына к тебе. А ты?» На мой вопрос жена улыбнулась. Правитель Андона должен оставаться вместе со своими людьми. Но сейчас ты вернулся, Макс Сара, и все враги будут разбиты. Ты владеешь молниями и громом». Ты можешь уничтожить врагов одним движением руки. Пока разговаривали, мы вошли в большой зал дворца, где уже суетились слуги, накрывая на стол. Священное ложе Андона середливо стояло в этой огромной зале, словно ожидая моего возвращения. Я опустился в кресло, привычно отталкиваясь от земли. Заскрипев, кресло качалка исправно выполнила свою функцию, качая меня. Что случилось с Ямби? Откуда здесь появились дикари, вооруженные луком и стрелами? «Это случилось десять дней назад», — начала рассказ Алоли. Ночью очень сильно закачалась земля, многие дома разрушились, и много людей было покалечено. Но это оказалось не все. Спустя некоторое время, после дрожания земли, в город ворвалась ямба, унося в море людей и дома. Оставшиеся в живых бежали ко дворцу, потому что он стоит на возвышенности. Ямбе подошла почти вплотную к дворцу, но потом отступила на несколько полетов стрелы. Утром мы увидели, что часть Ямби огибает город, отрезая путь к спасению. Но самое неприятное случилось спустя три дня, когда появились дикие. Их было очень много. Тогда еще часть Ямби сзади Андона была не глубока, и много дикарей перешло через нее. Мы смогли их уничтожить, но много воинов пало и у нас. А спустя день река сзади города стала очень широкой, и с тех пор дикие просто ждали. «Ты послала маленькую лодку в плаж А где были большие кемы?» «Все четыре кема стояли в ков порт. Но Ямби унесла их в море, и мы их больше не видели. Сегодня два дня, как сюда пришел Лар и немного воинов, а потом пришел ты». Закончила рассказ Алулихеп, уронив голову на мое плечо. «Алоли, Андона больше нет. Я думаю, что река изменила русло из-за землетрясения». «Думаю, что оставшийся кусок города скоро тоже окажется под водой, а значит, отсюда нужно уходить». «Ты говорил, что Андон падет. Прости, что я не поверила тебе сразу». В глазах Алулихеп блестели слезы. Я нежно привлек ее к себе, обняв за плечи. «Все в порядке. Меня беспокоит только одно. Откуда у дикарей и лук и стрелы? И кто ими командует? Это явно не тупой дикарь». «Минат!» В голосе жены звучало презрение. Мне даже показалось, что она сплюнет от отвращения. «Минат?» — переспросил я. Имя показалось знакомым, но не мог вспомнить, где я его слышал. «Да, Минат, брат Зикура. Тогда он возглавлял нападение на пляж. Мы думали, что он мертв, но, оказалось, Минат выжил и ушел с частью воинов к диким. Его узнали мои воины. Этот трус появился, как только Ямбы разрушил Андон». Лицо Элихеп выразил отвращение. Несколько минут я переваривал услышанное. В уже четкий план действия по эвакуации жителей Андона придется вносить изменения. «Значит так, Алоли, слушай меня внимательно». Следующие пару минут я излагал изменившийся план действий. Жена слушала внимательно, не перебивая. Только в одном месте хотела что-то возразить, но осеклась под моим взглядом. Когда я закончил, воцелилась тишина, нарушенная вопросом Алоли Хеп. «Ты уверен, что это нужно сделать?» «Может, нам просто уплыть?» «Нет, Алоле. Змею следует раздавить в ее логове, не давая ей пойти по следам. А эта гадина оказалась умнее, чем я предполагал. Завтра прибудет подкрепление. Пора мне устроить сафари. Всю жизнь мечтал поохотиться в Африке. Пойду отдам указания насчет эвакуации жителей Андона. Неизвестно, сколько времени осталось, прежде чем река поглотит остатки города». Пока шел к выходу, вспомнил Александрова и его прогноз. Старый ученый оказался прав, а это значило, что плаш пойдет вторым. Следовало поторопиться, но одна задача приоритетнее – охота на африканскую гадину.